Глава 5. Линии. Неизвестный истребитель, назовите себя, раздался в динамиках властный голос, как только я разрешил приём. Для начала представьтесь, максимально вежливо, но сухо ответил я. С кем я разговариваю? Лорд-капитан Конпрадул, сообщил голос. Я представляю силы Империи Соул. Прадул. Это значит сторонники у Восса. Что ж, проверим, как они отреагируют на моё имя. Лорд Макс Алдок, сказал я в ответ. Представляю род Алдоков. Принято, лорд Мак, неожиданно добродушно отреагировал Прадл. Вы идентифицированы. С какой целью вы прибыли на Каташ? Секунду, лорд капитан, ответил я. Тысяча извинений, меня кто-то спрашивает ещё. Неизвестный истребитель, назовите себя. Скрепучий голос на втором канале был гораздо более требовательным. Кто спрашивает? уточнил я, чувствуя себя как телефонистка в Смольном. Адмирал Докон силы империи велели, назовите себя. О, а вот и ещё одна знакомая фамилия. Адмирал, которого раз за разом убирали в каждой петле, когда всем ещё казалось, что это дело рук повстанцев. и судя по тому, что армия поддержала принцессу, со мной сейчас разговаривает сторонник Ами. Лорд Макс Алдок, простите, на этот раз на моё имя отреагировали совсем по-другому. Мне даже показалось, что на том конце линии кто-то выругался, но на сканерах истребителя все корабли империи остались на месте, и значит, даже ради меня они не рискнули провоцировать другие собравшиеся тут силы. Ожидаемо. Тут меня вызвали на связь в третий раз, и я, не выдержав, рассмеялся. Что смешного? раздался возмущённый голос, показавшийся мне смутно знакомым. Лорд Салдок, с кем я говорю? Командор Озеров. Что ж, значит, действительно сопротивление тоже тут, и я не ошибся. Ещё один звонок. Вы можете не все сразу, закричал я в пустоту, заблаговременно отключив микрофон. Мне надо, чтобы мои эмоции стали достоянием общественности. Айрин, наследная герцогиня Вилис, командование особым флотом возрождённой империи. Я прямо-таки почувствовал, как ещё одна моя старая знакомая с гордостью выговаривала каждое слово своего несколько удлинившегося титула. Не знаю, что в окружении Барна значит слова наследная герцогиня Но Айрин они явно нравились больше всего. Ну вот, все делают карьеру, а я убиваю крутейших пришельцев, и даже никому это оценить. Ну, кроме некоторых химер. Тут я бросил взгляд на Хасси и тяжело вздохнул. Лорд Макс Алдок. Я снова представился и не успел заметить, как случайно принял уже следующий сигнал. Мак Приятный и немного удивлённый женский голос отреагировал на моё имя. "Я Асакина, наследница величайшего и адмирал флота Гнарфов. Что ты здесь делаешь?" "Забавно. Похоже, в империи Гнарфов с расколом покончено, и мятежная наследница рода Кина вернулась к корням". Хотелось бы задать встречный вопрос тебе, пробормотал я в ответ. И тут на заднем фоне, заглушая голос Асы, пророкотал могучий бас. Это тот самый Солдок? Не сейчас, надрывно воскликнула девушка. Что за цирк здесь творится? Видимо, я опять не удержался и сказал это вслух. Хорошо хоть канал связи успел заглушить, потому что Хаси повернулась ко мне и искренне ответила: "Я не знаю. Вот кто бы сомневался". Ами, силу восса, Гнарф и Тёрвинцы повстанцы, хорошая компания собралась. И сейчас, похоже, все они пытались понять, зачем ещё и я сюда заявился. Я же пытался понять, как мне себя вести. Просто игнорировать всех и надеяться, что мне никто не станет мешать, ну или не воспользоваться открытым мной коридором, чтобы прорваться к планете, или Я так и недодумал эту мысль, когда медлительность неожиданно сыграла в мою пользу. Похоже, собравшимся здесь лидерам каждой из сторон надоело ждать, и мне начали приходить новые сообщения. Докон. Все обвинения с вас сняты. Принцесса Ами хотела бы пригласить вас для личной беседы на Соул. Вот тут я, честно говоря, очень удивился. Мне простили похищение в ВВ секторе, чья поимка была основой нового союза принцессы. Да, как такое может быть? Впрочем, стоило мне подумать о корабле Химере, как ответ стал очевиден. Ами его скрывает. Я про него знаю. Вот и причина вывести способного всё испортить Макса со сцены. Праду Высший советнику ВОС высказывает вам своё уважение за уничтожение противоестественного корабля Союза Вели и Алвов. Как истинного героя, мы приглашаем вас с почётом присоединиться к нашим силам в секторе Панарянов. Сказать, что от подобного у меня челюсть отвисла, значит ничего не сказать. С одной стороны, это у ВОС, который раньше уже не раз пытался меня убить. А тут сменил гнев на милость, с другой титул разрушителя корабля Ами. Если раньше меня смущало, что остальные выжившие участники тех событий ни о чём не вспоминают, то вот оно объяснение. Принцессе каким-то образом удалось их всех убедить, что корабль оказался разрушен. Значит, та последняя атака по самому себе была не просто способом меня уничтожить, но ещё и ловким ходом по скрытию своих следов. И что самое странное во всём этом, оказывается, моей репутации хватило, чтобы все поверили. Раз сам лорд Салдок уничтожал чудо-корабль, то, конечно, у него не было и шанса. Ну разве не ужас? Немного успокоившись, я проверил входящие, но новых сообщений не было. Тёрвинцы и Гнарфы молчали, хотя после такой бурной реакции альбиносов на моё появление я ждал от них каких-то шагов. Повстанцы во главе с Озеровым и вовсе неожиданно развернули свой флот и начали перемещаться на дальнюю сторону орбиты Накаташа. Чего это они Внезапно мой истребитель тряхнуло, а потом в правом борту прорезались два круглых отверстия, примерно по метру каждое. На какое-то мгновение я замер, пытаясь осознать, что же произошло, а потом из этих дырок выскочили командир и лана. Как неожиданно. Значит, эта парочка решила ничего не говорить, а по-быстрому взять меня на абордаж. Даже немного гордость берёт за то, как представители моей родины показывают своё преимущество в скорости принятия решений. Ну и в ихнеожиданности, конечно. И как вы смогли обойти сканеры корабля? Я скосил взгляд на панель управления. Там до сих пор не было никаких сигналов опасности. Интересный ход, но тем не менее, пока я не чувствую себя в опасности. Всё-таки у меня сороковый уровень батарейки, перчатка пылающих дланей и хаси в качестве поддержки. Что эти двое смогут мне сделать? Ведь ничего же